Запах молодой травы щекотал ноздри, а с Клиффордом Гендлом он не встречался с завтрака. Словом, все шло отлично. Вскоре по приезде в Англию он встретил в клубе перо и чернила писательницу Леди Викхэм. Она пригласила его погостить в Скейлдингс-холл. Он сперва хотел отказаться. Доктор прописал ему полный покой. Она же писала романы, и инстинкт самосохранения предостерегал его, как издателя.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 с красно-золотыми волосами, такая гибкая, что казалось, сделанной из резины или китового уса. А, мистер Поттер, это была Роберта Викхэм, дочь хозяйки, вернувшаяся всего два дня назад с севера, где она гостила у подруги. Очень рад, — просиял мистер Поттер. Не вставайте. Что вы читаете? И она схватила рукопись. Эти-ка самоубийства? Забавно. Он добродушно улыбнулся.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 Не такой он человек, чтобы его можно было избежать. Да, знаете, что случилось два дня назад? Только никому не рассказывайте. Я вышел из курительной комнаты и услышал, что он идет ко мне навстречу. Тогда я ха -ха, спрятался в шкаф. Очаровательно. Да, да. Но он открыл его и нашел меня. Это было ужасно. Он сказал вам что-нибудь? Ему нечего было сказать. Пожалуй, он даже усомнился в моей нормальности. Да, но... ц мама идет. Тишину летнего полдня нарушила звучная контральта романистки, звавшей свою дочь. Леди Викхэм стояла на лужайке. — Где ты была, Роберта? Я тебя везде искала. — Что-нибудь случилось, мама? — Мистер Гэндл хочет ехать в Хертфорд. Ему нужно купить книги. Ты его отвезешь на своем автомобиле. — О, мама! — на лице Леди Викхэм появилось странное выражение. Если бы мистер Поттер был ее английским издателем, он знал бы, что это означает непреклонность. — Роберта, сказала она с угрожающим спокойствием, — я настаиваю на том, чтобы ты поехала с мистером Гэндлом в Хартфорд. Но я хотел играть в теннис. Мистер Гэндл — гораздо лучшая компания для тебя, чем этот шалопай Круфт. — Отправляйся и откажись от сегодняшней игры.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 К берегу лодка издала треск, похожий на пулеметный. — Там кто-нибудь есть? — спросил Гендел. Бывают положения, в которых для издателей есть один исход. Мистер Поттер перегнулся через борт и соскользнул в воду. — Кто там? — крикнул Гэндл. Мистер Поттер с трудом удержался от крика. Он и не предполагал, что вода такая холодная. Но он мужественно шел вброд к другому берегу.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 А сегодня утром я застала его в саду за чтением этики самоубийства. — Надо что-нибудь сделать с ним, — забеспокоился Гендул. Что мы можем сделать? — Во-первых, это нужно держать в тайне. При первом намеке он сбежит, и мама очень рассердится. Он обещал издать ее роман в Америке. — Я буду за ним наблюдать. — Отлично. Гэндл пошел переодеваться, а Роберта подошла к матери, которая была сильно взволнована. — Роберта!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 Ведь вся его семья сумасшедшая. Что вы говорите? Да. Многие аристократические семьи Англии страдают наследственным сумасшествием. Неужели вы хотите сказать, что Гэндл ненормален? У него бывают припадки гнева. Кажется, я ему нравлюсь, — облегченно вздохнул Поттер. Он только не дает мне покоя своей болтовней о политике. А вы никогда не зевали во время его рассуждений? Разве он это замечает? — Тогда все понятно. — Хорошенько закрывайте дверь на ночь, мистер Поттер. — Это ужасно. — Он спит в этом же коридоре. — Но почему же он на свободе? — Пока еще он никого не убил. — Но кто знает? — А леди Викхэм знает об этом? — Прошу вас, ничего не говорите ей. Она расстроится. Будьте только осторожны. Не оставайтесь с ним наедине и старайтесь его избегать. — Непременно, — обещал Поттер. В это время...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 Может быть, еще не поздно?» Через минуту он уже стучал в дверь комнаты Поттера. «Кто там?» Клиффорд облегченно вздохнул. «Еще не поздно. Могу я войти?» «А кто это?» «Гэндалл». «Что вам нужно?» «Не можете ли вы одолжить мне вашу бритву?» Ответа не последовало. Гэндалл постучал еще раз и попросил позволения войти. За дверью послышался грохот. Что-то тяжелое вроде комода привалилось к двери. «Мистер Паттер!» — молчание. «Вы здесь, мистер Паттер?» Ни звука. Гэндал вернулся в свою комнату. Он понял, что должен обезоружить несчастного маньяка. Балкон соединял окна обеих комнат. Надо подождать, когда несчастный заснет, влезть к нему в комнату и отобрать бритву. Гендел взглянул на часы. Ровно двенадцать. В два часа можно идти. Гендел уселся и стал терпеливо ждать. Мистер Поттер, как только услышал, что Гэндал ушел, вытащил коробочку с пилюлями от нервов и проглотил одну. Однако заснул он не скоро. Ровно в два часа Клиффорд Гэндал появился на балконе. Он осторожно поднял ногу и просунул ее в окно. Но выполнению его плана помешало одно непредвиденное обстоятельство. Служанка вечером принесла кувшин с горячей водой и поставила его на полу под окном. Гендал опрокинул кувшин и, поскользнувшись, растянулся в луже. Вспыхнул свет. Мистер Поттер, бледный, выкатив глаза, сидел на постели. Он смотрел на Гендла. Гендал смотрел на него. Я хотел только посмотреть, начал Гендал. Вместо ответа мистер Поттер издал звук, похожий на тот, который издает поперхнувшаяся рыбной костью кошка. Я хотел взять вашу бритву, ласково продолжал Гендал. А, вот она. Гендал кинулся к туалетному столику.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 он похитил мою бритву но почему то не кинулся на меня только скорчил гримасу и вылез в окно наступила минута молчания не хотите ли яиц шепотом предложила гостю роберта благодарю вас также шепотом ответил поттер я возьму лучши баранины я боюсь шепнул роберта что вам придется уехать но я тоже так думаю ясно что гентл вас не взлюбил да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 Кто безрассудно решится в такое чудное утро уйти из этого прекрасного мира в ничто? Джордж Филиберт, живущий в Криклвуде, Акация Роуд, дом два. прочла вслух Роберта, перелистывая газету. Что такое? В газете сообщается, что Джордж Филиберт присужден за покушение на самоубийство к тюремному заключению на две недели. Гэндалл бросил быстрый взгляд на Роберту. «Возможно, — сказал он, — что у него были и на то серьезные и веские причины. Я как не могу понять, — вмешался мистер Поттер, — почему принято считать самоубийство чем-то ненормальным. Автор одной интереснейшей книги «Этика самоубийства», которую я собираюсь выпустить, указывает, что только народы монотеисты рассматривают самоубийство как преступление. «Да, но... — начал было Гэндалл.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 да но генделл пристально смотрел на поттера и вдруг с ужасом увидел что он поднес к губам белый шарик легкое движение губ и отдамового яблоко показалось что пилюля проглочена «А в самом деле заговорил поттер беря вторую пилюлю в этот момент мистер генделл подпрыгнул схватил горчишницу и бросил в мистера поттера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 Вдруг набросился на него с горчишницей. Мистер Поттер выпрыгнул в окно, Гэндалл за ним, и они побежали через лужайку. Мне кажется, что мистер Поттер развил очень хорошую скорость для своих лет, но едва ли этот мацион среди завтрака может быть ему полезен. Леди Викхэм в изнеможении опустилась в кресло. Неужели они оба сошли с ума? — Я думаю, что мистер Гэндалл ненормален. Это часто бывает с учеными. Я только вчера читала об одном американце, который блестяще окончил Гарвардский университет. Ему предсказывали ослепительную карьеру, а он вдруг укусил за ногу свою тетку и... — Пойди и разыщи мистера Поттера, — воскликнула леди Викхэм. Я должна с ним поговорить? — Попробую. — Но я думаю, что он уже уехал. — Уехал? — Он мне говорил, что уедет. Он не мог вынести преследование мистера Гэндла. Леди Викхам сидела как пришибленная.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 Радостно сказала Роберта.